Глава двадцать «Не взял ли бы ты это на себя, чтобы поддержать правое дело?» Генрик Ипсон Росмерсхольм на утро Страйк проснулся в самом скверном расположении духа. Когда он прихрамывая тащился к Майленд-парку, в голове крутилось «Почему, черт побери, Он старший партнер, основатель агентства, обязан в субботнюю жару вести слежку на каком-то марше протеста, если у него полторы ноги, но при этом трое подчиненных. Да потому, отвечал он сам себе, что у него нет малого ребенка, которого не оставишь без присмотра, нет жены, которая купила бы билеты на самолет или сломала руку, и не назначено торжество по случаю первой годовщины свадьбы, чтобы ей сгнить». А холостяк пусть жертвует своим законным отдыхом и вкалывает по выходным. Сейчас в голове у него роились все нелесные мысли о Робин, которых она всегда опасалась. Припомнил он ей и новый дом на мощенной улочке Олбери, выгодно отличавшийся от двух продуваемых сквозняками чердачных коморок и все права и привилегии, какие давало ей тонкое золотое колечко на безымянном пальце. Несбыточная мечта Лорелии, которая оставалась только расстраиваться, когда пообедать, а то и поужинать вдвоем на выходных, не получалось. И обещание Робин делить все обязанности поровну, данное ею в тот день, когда он сделал ее партнером по бизнесу. Уж, наверное, не для того, чтобы она, сломя голову, неслась домой к мужу. Да, за два года работы в агентстве Робин отпахала массу времени сверхурочно, не получая за это ни гроша. Да, она делала для него больше, чем требовало чувство долга. Да, под дулом пистолета он бы согласился, что теоретически обязан ей погроб жизни. Но факт оставался фактом сейчас он ковыляет по улице навстречу нудным часам утомительной и, скорее всего, безрезультативной слежки, а она с этим козлом, с муженьком, уносится на выходные в загородный отель. От одной этой мысли у него еще сильнее заныли спина и нога. Небритый, в старых джинсах потрепанной, застиранной фуфайке и стоптанных кроссовках с полиэтиленовым пакетом в руке, Страйк вошел в парк. Вдали маячила толпа демонстрантов. Риск того, что Джимми может его узнать, едва не вынудил Страйка вообще забить на этот марш. Но последнее сообщение от Робин, которое он исключительно по злобе оставил без ответа, перевесило все остальное. В офис приходила Кинвара Говорит, вчера, когда стемнело... Заметила в роще у дома мужчину с лопатой. Чизуэл, по словам жены, запретил ей звонить в полицию, но она пригрозила все равно это сделать, если он сам не примет меры против нарушителей. Кинвара не в курсе нашего расследования. М. Прочь. Верит, что я Венеция Холл. Наконец, по к сведениям, в фонде равные правила игры грядет проверка, пытаясь узнать доп. подробности. От этого сообщения Страйк просто лез на стену. В данный момент его бы устроило только одно – конкретные улики против Гэрэнта Уина, тем более, что таблоид Сан уже раздувал дело Чизуэлла, отчего клиент дергался и не выходил из стресса. По сведениям Барклая, Джимми Найту принадлежала десятилетняя Судзуки Альто, которая не прошла техосмотр и в настоящее время стояла без движения. Барклей допускал, что Джимми способен уехать за 70 миль от дома – чтобы под покровом темноты проникнуть в сад и в рощу к Чизуэллам. Но Страйк считал это маловероятным. Он, в свою очередь, рассматривал другой вариант. Джимми, скорее всего, засылает туда своих приспешников, чтобы те нагнали страху на хозяйку дома. У человека, выросшего в тех краях, наверняка остались там друзья-приятели. Еще одна версия, более тревожная, сводилась к тому, что Билли вырвался из темницы, реальный или мнимый, где, как он сообщил Страйку по телефону, его удерживали силком, и теперь, оказавшись вблизи старой отцовской хижины, вознамерился либо откопать младенца в розовом одеяле, чтобы доказать факт убийства, либо под воздействием какой-то навязчивой идеи покалечить одну из лошадей Кинвары. встревожены этими необъяснимыми событиями, любопытством газетчиков к личности министра и невозможностью сдвинуть расследование с мертвой точки, страйк уже готов был пуститься во все тяжкие. Невзирая на усталость, боль в мышцах и подозрение в бесполезности сегодняшней слежки за демонстрантами, он чуть свет буквально вытащил себя из постели, пристегнул к опухшей культе протез и через силу отправился в двухчасовой пеший поход, начинавшийся от Майленд-парка. Когда в толпе уже стали вырисовываться лица участников марша, Страйк нацепил извлеченную из пакета белую пластиковую маску Гая Фокса с усами и дугообразными бровями. В последнее время такая ассоциировалась с хакерским сообществом Anonymous. Отправив скомканный пакет в ближайшую урну, он похромал в сторону скопления плакатов и транспарантов. «Нет ракетам у наших домов! Нет снайперам на улицах! Не позволим играть с нашей жизнью!» и многократно повторенного в отставку с портретом премьер-министра. Идти пришлось по траве, самой неблагоприятной поверхности для протеза. Страйк весь взмок, пока искал оранжевые транспаранты отпора с характерной символикой, разорванными олимпийскими кольцами. Таких растяжек обнаружилось более десятка. Потоптавшись заговорливой молодежной компанией, Страйк поправил сползающую маску явно не рассчитанную на зрелого мужчину со сломанным по молодости носом, и увидел Джимми Найта. Тот развлекал двух девчонок, и каждая, запрокинув голову, взахлеб хохотала. Придерживая маску, чтобы зафиксировать прорези на уровне глаз, Страйк обвел взглядом собравшихся членов отпора и удостоверился в отсутствии томатно-рыжей копны, которая объяснялась не тем, что флик перекрасила волосы, а тем, что она попросту не явилась распорядители уже начали выстраивать толпу в некое подобие колонны. Молчаливый и сонный страйк затерялся среди демонстрантов сразу за рядами отпора и нарочито неуклюже двинулся следом, чтобы молодые распорядители, впечатленные его могучей фигурой, сочли за лучшее смотреть на него как на скалу, которую должны обтекать людские ручейки. Тощий парнишка в маске анонимуса, поднял кверху два больших пальца, когда его пинками гнали мимо Страйка в конец колонны. Страйк поприветствовал его точно так же. Джимми, который успел затянуться самокруткой, по-прежнему горил с двумя девчонками, которые явно соперничали за его внимание. Темненькая, более симпатичная, держала двусторонний плакат со скрупулезно выполненным живописным изображением Дэвида Кэмерона в обличии Гитлера на трибунах Олимпийского стадиона 1936 года. Это было незаурядное произведение искусства. Страйк даже засмотрелся, в благо колонна, сопровождаемая полицейскими и распорядителями в светоотражающих куртках, уже двигалась в ровном, неспешном темпе, постепенно приближаясь к выходу из парка на длинную и прямую Роуман Роуд. Ступать на протезе по гладкому гудрону было легче, но у страйка по-прежнему пульсировала воспаленная культя ноги. Через несколько минут демонстранты принялись скандировать «Нет, ракетам! Нет, ракетам!» Перед колонной пятились фоторепортеры с камерами. «Эй, Либи!» – обратился Джимми к девушке с портретом Гитлера. «Хочешь, возьму тебя на закорике?» Страйк отметил нескрываемую зависть ее подружки. Джимми согнул колени, чтобы девушка села верхом к нему на плечи, и поднял ее над толпой. Теперь плакат был виден газетчиком. «Покажи им сиськи!» — скомандовал Джимми. «Мы сразу на первые полосы попадем!» «Джимми!» — в притворном ужасе пискнула она. Ее подружка натянута улыбнулась. Камеры защелкали энергичнее. Страйк, пряча под маской гримассу боли, старался, чтобы его хромотание особенно бросалась в глаза. «Мужик с самой большой камерой все время держал тебя в объективе», сообщил Джимми, опуская соратницу на землю. «Зараза! Если меня в газетах пропечатают, мамаша с ума сойдет!» Заволновалась она и пошла дальше в ногу с Джимми, не упуская случая ткнуть его локтем или шлепнуть, когда он пугал ее родительским гневом. На взгляд Страйка... Она была как минимум на 15 лет моложе Джимми. «Развлекаешься, Джимми?» Маска не позволяла Страйку скосить глаза. Каково же было его удивление, когда прямо перед ним возникла нечесанная помидорно-рыжая копна, и он без труда опознал флик, успевшую примкнуть к демонстрантам. Джимми, похоже, удивился не меньше. «Вот так встреча!» — сказал он, вяло изображая радость. Флик зыркнула на девчонку по имени Либи. Та сочла за лучшее рвануть вперед. Джимми попытался обнять Флик, но она, дернув плечом, высвободилась. Вот ты ну ты!» — воскликнул он с видом оскорбленной добродетели. «Что случилось?» «Угадай трех раз!» — огрызнулась Флик. Страйк понимал. Джимми не может решить, как с ней держаться. На его нагловато красивом лице отразилась досада — но вместе с тем и определенная настороженность. Он сделал еще одну попытку обнять флик за плечи, но на этот раз получил по руке. «Вот ты ну ты!» — повторил он с ноткой враждебности. «За что, черт возьми?» «Я делаю за тебя всю грязную работу, а ты клеишься к этой...» «За дуру меня держишь, Джимми?» «Нет, ракетам!» — гаркнул в рупор кто-то из распорядителей, и толпа вновь подхватила этот клич. Шагающая рядом со страйком женщина с иракезом орала пронзительно, как павлин. Скандирование толпы давало страйку определенное преимущество. Он мог не сдерживать стоны, наступая на протезированную ногу. Это приносило какое-то облегчение, но маска дрожала на потном лице, как будто от щекотки. Сквозь прорези страйк щурясь наблюдал за ссорой Флик и Джимми, но их слова заглушал хор голосов. Лишь когда демонстранты переводили дух, Страйк улавливал обрывки разговора. «Мне твои придурки уже поперек горла», — кипятился Джимми. «Разве это я чуть что бегу в бар, чтобы снять там студентишку?» «Ты же меня сам к этому толкнул!» — сдавленно выкрикнула Флик. «Ты подло меня к этому толкнул! Сказал, что не падок на особые...» Но погорячился, дел-то куча!» — грубо ответил Джимми. «У меня же был стресс!» Билли мне плешь проел. Я вовсе не имел в виду, что ты должна нестись в бар и кадрить там какого-нибудь барана. Ты сам сказал, что тебе надоело. Ну, с кем не бывает, психанул, наговорил всякой фигни. Вот если бы я заваливал бабу каждый раз, когда ты меня достаешь... Знаешь, я уже начинаю думать, что ты меня держишь при себе только из-за чиз. Рот закрой. А сегодня, думаешь, мне было очень весело у этого урода? Я же сказал спасибо. Хватит. Сколько можно толдычить одно и то же? Мне нужно было срочно напечатать листовки, а иначе мы бы съездили вместе. И я занимаюсь уборкой. Голос ее вдруг сорвался от рыданий. Гадость такая, а сегодня ты меня отправил. Это просто кошмар, Джимми, ему в больничку надо. Он дошел до такой кондиции. Джимми оглянулся. На миг, встретившись с ним взглядом, Страйк попытался не хромать, хотя в культю при каждом шаге словно впивалось тысяча огненных муравьев. «В больничку никогда не поздно», — сказал Джимми. «И мы непременно это устроим, только сейчас отпускать его нельзя. Он нам испоганит все дело, ты же понимаешь. Дай срок, пусть Уиннерс раздобудет фотки». «Слушай». Джимми заговорил по поласковее и в третий раз потянулся ее приобнять. «Я тебе благодарен. Не передать как». «Еще бы», — Всхлипнула Флик, вытирая нос ладонью. «Деньги-то немалые». «Да ты бы даже не узнал, что учизывала рыло в пуху, если бы не...» Джимми бесцеремонно прижал к себе флик и впился ей в губы. Пару мгновений она сопротивлялась, потом приоткрыла рот. Так они и шли дальше, не прерывая своего поцелуя в засос. У обоих слегка заплетались ноги, что смешило других отпоровцев, и только девчонка, которую Джимми вначале нес на закорках, окончательно сникла. «Джимми!» — выдохнула наконец флик, когда поцелуй закончился, но объятия еще не разжались. Взгляд у нее затуманился от желания, голос сделался бархатным. Я считаю, ты должен вправить ему мозги. У него с языка не сходит этот проклятый сыщик. Кто-кто? Переспросил Джимми, хотя по мнению Страйка все расслышал. Страйк. Вояка. Урод одноногий. Билли на нем свихнулся, надеется, что этот приедет его спасать. На горизонте наконец-то замаячила конечная точка марша — Боу-Кортер на Ферфилд роуд где высилась квадратная кирпичная башня старой спичечной фабрики, предполагаемое место ракетной стартовой площадки. «Спасать?» — презрительно повторил Джимми. «Обалдел, что ли? Можно подумать, его там пытают». Участники марша, понемногу нарушая стройный порядок колонны, вновь превращались в бесформенную толпу, которая теперь кишела вокруг темно-зеленого пруда. Страйк дорого бы дал, чтобы сесть на скамью или хотя бы привалиться, по примеру многих демонстрантов, к дереву и перенести вес на здоровую ногу. И место после операционной раны, где раздраженная воспаленная кожа не выдерживала его веса, и коленные сухожилия требовали льда и отдыха. Но он безостановочно ковылял за Джимми и Флик, которые сейчас обходили толпу с краю, чтобы оторваться от своих товарищей по отпору. Он хочет с тобой повидаться, но я ему сказала, что у тебя нет времени, а он в слезы. Это ужас какой-то, Джимми. Изображая интерес к выступлению темнокожего демонстранта, который сейчас поднимался с микрофоном на помост, Страйк боком подступил к Джимми и Флик. Вот срублю денег и займусь братишкой. Виноватый и неуверенно говорил Джимми своей подруге естественно я его не брошу и тебя тоже никогда не забуду что ты для меня сделала ей было приятно это слышать страйк заметил как ее чумазая физиономия вспыхнула от удовольствия вытащив из кармана джинсов пачку табака и несколько листков папиросной бумаги джим принялся свертывать очередную самокрутку стало быть до сих пор трендит про этого сыщика ага Затянувшись, Джимми стал рассеянно обводить глазами толпу. «Вот что!» — внезапно заговорил он. наведаюсь я к братишке прямо сейчас. Успокойся слегка. Ему ведь совсем недолго осталось там кантоваться. Ты со мной?» Флик заулыбалась, и они, взявшись за руки, скрылись из виду. Немного выждав, Страйк сорвал с себя маску и старую серую фуфайку с капюшоном, бросил их на ворох уже ненужных транспарантов, Вместо маски нацепил очки, лежавшие для такого случая у него в кармане, и двинулся следом. По сравнению с неторопливым движением марша, ход Джимми заметно ускорился. Флик то и дело переходила на бег, чтобы за ним поспевать. И вскоре страйк уже скрежетал зубами от боли. Протез нещадно натирал, а натруженные мышцы бедра в открытую бунтовали. Он взмок. Хромота делалась все более заметной. Ему вслед уже оборачивались прохожие. Приволакивая протезированную ногу, Страйк чувствовал на себе сочувственно любопытные взгляды. Ясное дело, надо было пройти курс физиотерапии, исключить из рациона чипсы, а где-нибудь в идеальном мире взять сегодня выходной, чтобы забыть о протезе, переложить к культе пузырь со льдом и спокойно поваляться. Но сейчас он ковылял дальше, хотя тело требовало остановиться. Неуклюжие движения торса и рук помогали мало, расстояние между ним и Джиммис Флик увеличивалось. Можно было уповать лишь на то, что те двое не станут оглядываться. В таком виде сохранить инкогнито он бы не смог. Они уже входили в аккуратный кирпичный кубик станции метро Боу, а Страйк, задыхаясь и матерясь, еле передвигался по другой стороне улицы. Стоило ему сделать шаг с тротуара, как правое бедро пронзила нестерпимая боль, словно в мышце вонзился нож. Нога подвернулась, он боком рухнул на проезжую часть и, ободрав вытянутую руку об асфальт, ударился плечом и головой. Где-то рядом от ужаса взвизгнула женщина. Зеваки решили, что он пьян. Такое случалось и прежде, когда страйк падал на улице. Униженный, злой, он со стоном заполз обратно на тротуар, едва убрав правую ногу из-под колес транспорта. Какая-то девушка нервно подскочила к нему с предложением помощи. Страйк на нее рявкнул и тут же устыдился. «Извините», – прохрипел он, но девушка уже бросилась догонять подруг. Страйк подтянулся к ограждению, отделявшему тротуар от мостовой, и сел, прислонившись спиной к металлу. Глаза заливала потом и кровью. Подняться без посторонней помощи нечего было и думать. На заднем краю культи он нащупал яйцевидную опухоль и понял, что это разрыв сухожилия. Боль делалась настолько резкой, что к горлу подступила дурнота. Он достал из кармана мобильный. Экран, как оказалось, треснул. «Задолбала!» Пробормотал он закрытыми глазами, прижавшись затылком к холодному металлу. Прохожие обходили его стороной, как алкоголика или бродягу а он сидел без движения и обдумывал немногочисленные варианты действий. В конце концов, с ощущением полной безысходности, он открыл глаза, утер лицо рукой и набрал номер Лорели.